Этим делом в течение нескольких недель скрупулезно занимался Лоренцо Куарт, не оставляя без внимания ни одного. Говорят, что и точно не знаю, но... Но даже и тогда бразильский священник отказался исправиться. Яростно ненавидимый ультраправыми, через семь дней после лишения сана и изгнания из епархии, сопровождавшегося появлением его... фотографии на первых полосах газет, Нелсон Корона был убит эскадронами смерти. Его тело со связанными руками и разможженным пулей затылком было найдено в сточной канаве, неподалеку от церквушки, в которой он служил. «Коммунист и педераст» было написано на доске, повешенной ему на шею. «Послушайте, отец Куарт, этот человек пренебрег об этом послушания. и главной задачей своего служения, посему и был призван задуматься над своими ошибками, вот и все. Потом это дело перешло в другие руки, не из наших рук, а из рук Ивашкевича и его святой конгрегации. Вы только выполнили приказ, вы только облегчили поставленную задачу. Так что никакой ответственности за случившееся на вас не лежит. Несмотря на все уважение, которое я испытываю к вашему преосвященству, должен возразить, нет лежит. Корона мертв. Нам с вами известны и другие люди, которые также мертвы. Финансист Лупара, чтобы далеко не ходить за примерами. Корона был одним из наших, Монсеньор. Из наших, не из наших, мы не наши, и ничьи. Мы сами по себе. «Мы отвечаем перед Богом и Папой». Архиепископ сделал явно преднамеренную паузу. «Папы ведь умирают, а Бог нет». И именно в таком порядке. Куарт взглянул на дверь, словно желая отмежеваться от всего этого. Потом опустил голову. «Ваше Преосвященство правы». Скучным голосом произнес он. Архиепископ медленно жал огромный кулак, как будто собирался ударить им по столу, но так и не поднял его. Казалось, он был в бешенстве. «Послушайте, временами я просто ненавижу вашу проклятую дисциплинированность». «Что я должен ответить на это, монсеньор?» «Скажите мне то, что думаете». «В подобных ситуациях я предпочитаю не думать». «Не будьте идиотом, это приказ». Куарт помолчал еще мгновение, потом пожал плечами. «Я по-прежнему думаю, что корона был одним из наших, а кроме того, человеком справедливым». Архиепископ разжал кулак и приподнял руку. «Со своими слабостями». «Возможно, его проступки не более, чем проявление слабости, ошибки. А ошибки мы совершаем все». Паоло Спада иронически рассмеялся. «Только не вы, отец Куарт, только не вы. Я уже десять лет на чеку. Все жду вашей первой ошибки, и когда вы ее совершите, я в тот же день доставлю себе удовольствие назначить вам наказание. Вам придется надеть власеницу, получить пятьдесят ударов бичом и сто раз прочесть «Авы Марии». В голосе его вдруг послышались нотки раздражения – Как это вам удается всегда оставаться таким дисциплинированным и добродетельным?» Он помолчал, провел рукой по жесткой щетине волос и, покачав головой, снова заговорил, не дожидаясь ответа. «Но вернемся к тому злосчастному делу в Рио. Вам известно, что временами всемогущий пишет не слишком-то ровно. Просто этому парню не повезло. Не знаю, возможно. На самом деле это меня не очень беспокоит, Монсеньор, однако факт остается фактом. Объективно это дело моих рук, и, может быть, когда-нибудь мне придется держать ответ за него. В тот день Господь будет судить вас точно так же, как и всех нас. А до этого момента и только в вопросах, связанных с работой, безусловное отпущение всех грехов даю вам я. Он поднял свою громадную ручищу коротким жестом благословения. Куарт, не таясь, открыто усмехнулся. «Пожалуй, мне понадобится нечто большее, чем это. А кроме того, может, ваше преосвященство с уверенностью сказать мне, что случись все сегодня, мы и теперь действовали бы так же?» «Вы имеете в виду церковь?» «Я имею в виду институт внешних дел». мы с такой же легкостью поднесли бы эти три головы на блюде кардиналу Ивашкевичу? — Не знаю, честно говоря, не знаю. Стратегия складывается из технических действий. Прилад внимательно взглянул на собеседника и, нахмурившись, сменил тему. — Надеюсь, все это не имеет никакого отношения к вашей работе в Севилье. — Нет, не имеет, по крайней мере, я так думаю. Но вы просили меня говорить откровенно. «Послушайте, Куарт, мы с вами профессиональные священнослужители, и родились не вчера». Ивашкевич либо купил, либо запугал всех в Ватикане. Он огляделся по сторонам, как будто в любой момент поляк мог появиться в кафе. Ему осталось только наложить свою лапу на ИВД. «Из всех, кто наиболее приближен к его святейшеству, нас защищает лишь один человек. Эзопарди». Государственный секретарь, с которым мы вместе учились. У вашего Преосвященства много друзей. Вы многим оказывали услуги. Паоло Спада саркастически хмыкнул. В Курии никто не помнит услуг, зато все отлично помнят обиды. Мы живем при дворе, полном евнухов и сплетников. где никто не поднимается вверх без помощи другого. Если ты упал, все наперебой стараются добить тебя. Но когда нет ясности, никто и шагу не сделает из страха перед возможными последствиями. Вспомни, как умер папа Лучани. Нужно было измерить температуру тела через задний проход, чтобы установить время кончины. Но никто не осмелился сунуть термометр ему в задницу. Однако же государственный секретарь, Мастив тряхнул своей черной щетиной. «Азопарди, мой друг», но лишь в том смысле, какое это слово имеет у нас. Ему приходится думать и о самом себе, а власть Ивашкевича велика. Он помолчал несколько секунд, как будто мысленно положив на одну чашу весов «власть Ежи Ивашкевича», а на другую свою собственную, и ожидая результата без особого оптимизма. «Вот взять хотя бы этого хакера», — снова заговорил он, наконец, — «это ведь, в общем-то, мелочь. В другое время им бы и в голову не пришло сваливать на нас то, чем следовало бы заниматься архиепископу Сивильскому, поскольку, собственно говоря, речь идет о его взаимоотношениях с верующими в своей епархии. Но при нынешнем положении любая муха превращается в слона». Стоило его святейшеству проявить интерес к этому делу, и оно стало очередной ареной для наших внутренних разборок. Потому-то я и выбрал своего лучшего сотрудника. Прежде всего мне нужна информация. То есть надо расстараться и представить отчет вот такой толщины. Он раздвинул большой и указательный пальцы сантиметров на пять. Пусть видят, что мы не сидим, сложа руки. Его святейшество будет доволен, а поляк... не сможет ни к чему придраться. В кафе вошла группа японских туристов. Они стояли в дверях, разглядывая колоритный интерьер. Некоторые, заметив священников, заулыбались и приветствовали их учтивыми поклонами. Монсеньор Спадда рассеянно улыбнулся в ответ. Я оценю вас, отец Кварт, продолжал он. Поэтому хочу, прежде чем вы отправитесь в Севилью, объяснить вам «Какова наша ставка в этой игре?» «Не знаю, всегда ли вы искренне в этом своем образе хорошего солдата, но мне кажется, что да. Во всяком случае, вы никогда не давали мне повода усомниться в этом. Я приметил вас еще в ту пору, когда вы были рядовым слушателем Григорианской академии, а со временем полюбил вас. Возможно, в один прекрасный день вам придется дорого заплатить за это». Потому что если я когда-нибудь рухну, вы, скорее всего, рухнете вместе со мной. Или даже раньше. Вы ведь знаете, когда приходится жертвовать фигурой. Первыми кандидатами оказываются пешки.